Глава 10 Богдан. «Богдан Юрьевич, первое, на каком таком основании вы посмели увести Алиночку из дома? И второе, какого черта тут делает и командует Рэмбо Переросток?» Негодующе процедила Лидия Константиновна. «Другая женщина мне была незнакома, но не удивлюсь, если это еще одна троюродная или стаюродная тетушка моей Алины». Прошу вас так не отзываться о Никите Петровиче. Сдерживая гнев, вежливо произнес я на ее выпад. Отвечу на ваши вопросы, Лидия Константиновна. Первое. Так как, по вашей милости, Алину накачивали успокоительным, в избежании последствий от лекарств я отвез девочку в больницу для осмотра. Я ее отец, и теперь именно я отвечаю за малышку. Если честно, надеялся, что до вас дошел смысл моих слов еще вчера, но, очевидно... Алкоголь притупил ваш разум. И второе. Теперь без моего ведома и разрешения никто не имеет права входить в этот дом, даже родственники семьи Романовых. Сразу даю ответ «почему». Я не уверен в ваших благонадежных намерениях в отношении моей дочери, и пока не удостоверюсь в обратном, этот дом для вас и вам подобным закрыт. Это касается и всех вас обвел взглядом притихшую прислугу и обливающегося потом управляющего. После моих слов он вскинулся первым. «Богдан Юрьевич, но как же так? Мы проработали в этом доме не один год. Верой и правды служили семье Романовых, и теперь вы нас прогоняете?» Последнюю фразу он выкрикнул практически фальцетом. Другая прислуга тоже осмелела и запричитала. Но когда управляющий напоролся на мой невозмутимый взгляд, прокашлялся и чуть спокойнее добавил. «Мы не получили расчет за прошедшие несколько месяцев, и вы получите весь расчет». Перебил его, так как у меня не было времени всех выслушивать. «У меня ребенок голодный, а я тут лясы точу с вороватой прислугой и тетками-алкашками». «Попрошу вас передать все дела никити Петровичу, и можете быть свободны». «Но это нас не устраивает», — снова вякнул гадкий управляющий. «Виктор, погоди спорить», — взяла слово Лидия Константиновна. «Богдан Юрьевич просто до конца не осознал, что все гораздо серьезнее и сложнее, чем он думает». Вы ведь так и не поняли, что просто так не сможете получить все состояние Романовых. Вы для этой семьи никто и звать вас никак. И то, что вы якобы отец Алины, еще не доказанный факт. И даже это не даст вам никакого права распоряжаться всем имуществом на права хозяина. Вам просто это не позволят. Лучше бы вы к нам с добром отнеслись, Богдан Юрьевич, может быть, что-то и получили бы. Вы ведь понимаете меня? Она кокетливо улыбнулась, демонстрируя великолепную работу стоматолога и косметолога. Внутренне скривился и сказал. «Нет, не понимаю вас». И разговор окончен. Малышка снова заплакала громко и несчастно. «Мне пора кормить дочь. Выход, если забыли, где Никита Петрович, вам укажет. Все вопросы будем решать через юристов и нотариуса». «Нам нужно забрать свои вещи и передать дела...» «Никите Петровичу я никак не смогу!» — произнес недовольный управляющий. «По крайней мере, не сегодня. Это же надолго!» «Вот этим и займитесь, Виктор. Вы же пришли сегодня работать. Вот и работаете Этот день будет вам зачтен в жаловании. Я кивнул Никите и посмотрел на двух кумушек. Дамы, всего вам хорошего!» «Ты пожалеешь!» Зашипела рассержена Лидия. Вторая тетка все это время молчала, даже не представилась. Ну и черт с ней. А на заявление Лидии я лишь хмыкнул. «Уже слышал эти слова от вас. Вы не неоригинальны». «Еще увидимся», — сказала вторая тетка, и они обе спешно покинули дом а вот управляющий явно готов был грохнуться в обморок. Мне уже самому было любопытно, что этот крысеныш скрывает и чего так отчаянно боится. Я ушёл на кухню, оставив Никиту разобраться с прислугой, чтобы те собрали свои вещи и окончательно покинули этот дом, кроме Виктора. Если этот скользкий тип начнет юлить и врать, то я ему не завидую. Никита Петрович умеет убеждать людей делать именно то, Что нужно ему, а в данном случае мне?» Алина уже плакала сердито и требовательно. Ощутил чувство вины, потому что я заранее не позаботился о ее питании. «Из меня пока не выходит хорошего отца, но даю себе слово, что буду очень стараться». Посадил крошку в детский стульчик. Алинка стучит ручками по нему, дергает недовольно ножками и плачет на взрыд её плач и крик сводят меня с ума, и меня практически накрывает паникой. Но благодаря работе я научился быстро брать себя в руки в экстремальных ситуациях и действовать незамедлительно, заглушая все чувства и эмоции. И сейчас я представил, что нахожусь в месте, где идут боевые действия, и мне крайне важно для хорошего репортажа развести смесь для малышки и накормить ее — и тогда моя миссия на этом этапе будет выполнена». Первонаперво дал своей несчастной дочке воды, и та с жадностью и с мелкими всхлипами начала пить. «Тише, маленькая», — успокаивающе шептал я, гладя ее по белокурой головке. «Сейчас твой горе-папаша разведет вкусную смесь для Алины Малины и будет тебя кормить. А потом мы поднимемся в твою комнату», Выберем самые интересные игрушки и будем играть в саду. Я видел там песочницу или что-то типа того. А еще нам привезут наши покупки. Та красивая женщина обещала, что договорится о доставке. Думаю, ей можно верить. Как думаешь, я понравился ей, как и ты? Я болтал всякую чушь, что приходило в голову, пока разводил смесь. От моего уверенного, но ласкового голоса малышка начала успокаиваться. Напившись воды, она уже терпеливо ожидала своей еды и с хорошим аппетитом принялась кушать ту несоленую и отвратительно пресную жижу, которая именуется детским питанием. «Ну вот, какая у меня Алинка-малинка-то хорошая!» — приговаривал я и с улыбкой наблюдал, как малышка ест — Правда, она перемазала всю свою мордашку в смеси, но зато явно была очень довольной. Выдохнул облегченно. Про прислугу и неприятных теток я даже на несколько минут позабыл. Пока малышка была занята едой, я набрал номер нотариуса. Тот ответил не сразу. Когда шел уже восьмой гудок, он наконец-то принял вызов. «Богдан Юрьевич что-то срочное?» «Да, Владлен Михайлович». «Мне нужно до всей процедуры установления отцовства грамотно оформить возможность увезти малышку из этого дома в другое место, туда, где не будут нас беспокоить ее назойливые родственники». Э, «Боюсь, это будет довольно сложно устроить», — задумчиво произнес он. «Но вы не сказали, что невозможно», — зацепился я за его слова. «Сложно, но решаемо, верно?» а э, «Дайте мне подумать». «И кое с кем переговорить. Я вам через несколько часов перезвоню». «Хорошо, буду ждать», — ответил ему. Посмотрел на свою крошку и улыбнулся ей. Несколько минут просто молчал и смотрел, с каким аппетитом ест мой ребенок, и потом заговорил. «Я тоже хотел купить дом, Алина. Не такой огромный, как этот. Точнее, совсем небольшой домик и без всех этих богатств, но зато в красивом месте». Знаю одно направление за городом, где сосны растут, там речка бежит. В тех живописных местах можно купить хороший домик. Думаю, тебе там понравится гораздо больше, чем во дворце этом. Правда, дом еще нужно выбрать. Никита. Послушайте, Никита Петрович, юлил Виктор... «Я веду документацию по всем сотрудникам этого дома и по всем хозяйственным расходам очень тщательно. С использованием формул, сложных формул». Надавил на плечо управляющего, заставляя того сесть в кресло за рабочим столом и сказал. «Витя, давай не будем тратить ни моё, ни твоё время. Просто включай компьютер и показывай, где и какие файлы хранятся». «Все документы и чеки тоже показывай». «И не нужны никакие формулы для этого, верно?» Улыбнулся для убедительности и Виктор, натурально пискнув, кивнул и включил компьютер. Пока тот загружался, он достал из ящика письменного стола тонкую папку и протянул ее мне. Э -э, «Здесь за прошлый месяц все», — произнес он жалким голосом. «Открыл папочку, где лежали всего два листика с цифрами». «Где остальное?» — нахмурился я и Витя, явно напугавшись моего изменившегося выражения лица, выдал всю правду матку. Э, всё остальное у бухгалтера, которая вела все дела Романовых». «Так», — протянул я, — «и где же этот бухгалтер?» «Она... она дома», — проблеял он. «У тебя дома?» «Слушай, Витя, давай ты не будешь меня злить». Погладил его по голове, спустился к тонкой шее и немного сжал ее, отчего управляющий едва не лишился сознания. «Рассказывай, Витек, я же вижу, что ты чего-то сильно боишься и что-то скрываешь». Мужчина поднял на меня перепуганные глаза и неожиданно расплакался. «Дела, однако. Он что, пытается таким образом меня отвлечь или на жалость давит? Если и так, то зря старается». «Слушай меня, твои слезы совершенно не трогают», — зло прошептал я, склонившись к его уху. Виктор всхлипнул, вынул из кармана брюк носовой платок, громко высморкался, скомкал платочек и вернул его обратно в карман. «Хорошо», — кивнул он и сбивчиво заговорил.